Гленн Кук. «Зловещие латунные тени». Читает артист Александр Городиский. Глава первая. Господи, вечно я во что-то влипаю. Почти месяц лежал снег, такой глубокий, что в нем по брюху мог провалиться крупный мамонт, а затем наступила жара. И всё растаяло быстрее, чем вы успели бы произнести клаустрофобия. И вот я бегу по улице, натыкаясь на людей и постоянно рискуя свалиться и расквасить нос, так как все красотки тоже вышли проветриться, являя миру свои восхитительные нижние конечности. С самого начала снегопада я не видел и одной ноги, не то что двух. Бег гард Вот именно. Бегут все его 6 футов и 2 дюйма, мчатся все его 200 фунтов. Поэзия движения. Пусть плохая, пусть вирши, но эти вирши мне начали нравиться. Пройдёт совсем немного времени, и я стану худым, скромным и отважным морским пехотинцем, каким был в 20 лет. Тем, кому за 50 30 покажутся юношеским возрастом. Но если этот юноша вздыхается, поднявшись на один этаж, колени его скрипят, а брюхо напоминает стиральную доску, создаётся впечатление, что он потерял где-то лет 20, или что время бежало для него значительно быстрее. Когда это случилось со мной, я решил, что пора принимать срочные меры. Итак, я бежал И восхищался открывающимися передо мной видами. Кроме того, я пыхтел, фыркал и размышлял, а не послать ли это занятие к дьяволу и не отправиться ли прямым ходом в психушку Блеццо. По правде говоря, мне было вовсе не весело. Лоскоморды вёл себя гораздо умнее. Он сидел на ступенях моего дома с кувшином, который день не забывал заботливо пополнять. Прочий мы плоскомордый не чурался физической нагрузки. Каждый раз, как я пробегал мимо него, он поднимал пальцы, показывая, сколько кругов я ухитрился пережить без сердечного приступа. Прохожие толкали меня и всячески поносили. Маккунадо-стрит от щиколотки до пупка была забита карликами и гномами, гоблинами и бесенятами, эльфами и всякими другими тварями, не говоря о человеческих существах, обитающих по соседству. Голубем в небе не оставалось места, потому что над головами непрестанно приносились сильфы и пикси. Всё население Танфера высыпало на улицу, все, за исключением покойника. Но и он впервые за много недель бодрствовал, разделяя всеобщую эйфорию. Город, буть он проклят, так и случился радостью. Рысьюки и телы бились. Я выскочил из-за поворота дороги Черадея, высоко поднимая колени и бешено работая согнутыми в локтях руками, надеясь, что потрясённый моим видом и зрядно отупевший плоскомордый собьётся со счёта и накинет пару лишних кругов. Но не повезло. Точнее, повезло, но не очень. Он показал мне девять пальцев, значит, не жульнил, а вёл учёт точно. Затем плоскомордый помахал куда-то в бок. Он хотел, чтобы я обернулся. Я сошёл с дистанции, Извинился перед парочкой влюблённых, совершенно не обративших на меня внимания, и взлетел по ступеням упругими шагами, пропитавшийся водой губки. Обернувшись к толпе на улице, я спросил: "В чём дело?" "Тинни?" "А, да, конечно. Моя девочка Тинни Тейт, профессиональная рыжулька. Она выступала в своём наилучшем летнем виде примерно в квартале от нас. Мужчины на её пути замирали, и вскидывали подбородок. Огня в ней больше, чем в объятом пламенем доме, а смотреть на неё в 10 раз интереснее, чем на пожар. Должен быть закон, запрещающий пялиться на чужих женщин. Может быть, такое уложение и имеется, но кого в наше время волнуют юридические тонкости? Я вскинул одну бровь. Чего это он так заговорил? Ей не чуть за 20. Храхатулька искрохатуль. Но бёдра что надо, да и вращаются как посаженные на шарниры. При виде её грудей даже мёртвый епископ взвыл бы на луну. Головку тень не украшают длиннющие рыжие волосы. Сейчас их разбросал ветер точно так, как я это сделаю через несколько минут, если удастся прогнать власкомордова, избавиться от Дина и убедить покойника вздремнуть. Увидев меня задыхающегося и потного Она приветственно помахала ручкой, мгновенно превратив Гаррета в объект ненависти всех мужчин на Макунада-стрит. Плевать, это их проблемы. Не пойму, как тебе это удаётся, город. Урод уродом, манеры как у болотного буйвола. Невероятно. Друг называется. Но вот он встал на ноги, собираясь удалиться. Всё-таки чуткий парень этот плоскомордый Тарп. Без звука понимает, что приятель хочет остаться наедине со своей девушкой. А может, он просто решил перехватить ее по пути и предупредить, что она зря тратит время с таким уродом, как я. Урод? Злобная клевета? За прожитые годы моей физиономии, конечно, досталось немало, однако все основное целое и даже расположено примерно на своих местах. Во всяком случае, в зеркало по утрам я смотрю на себя без отвращения, если не с похмелья. Едуоя взялся за кружку, восполнить потерю жидкости в организме. Какой-то смогулый, смахивающий на хорька человечек с тонкими, словно нарисованными карандашом усиками, схватил Тинни левой рукой за подбородок. Другая рука оказалась за её спиной. Но я не сомневался в том, что он делает. Лоскоморды тоже. Он затрубил, словно раненый бизон, и помчался вниз по лестнице. Вернее, просто прыгнул. И его подошвы не коснулись ни единой ступеньки. Я ринулся следом, завывая, как соблизубый тигр, которому подпоили хвост. Глаза тигра слепила боль, и он не видел, кого затаптывает на бегу. Правда, я никого не затоптал. Дорогу мне прокладывал плоскомордый, расшвыривая тела направо и налево. При этом размер тел не имел значения. Он одинаково непочтительно относился как к двух, так и к десятифутовым созданиям. Ничто не способно остановить плоскомордова, когда он сердится. Лишь каменная стена, возможно, смогла бы немного уменьшить его натиск. Когда мы домчались до цели, тень не лежала. Толпа вокруг быстро рассасывалась. Никому почему-то не хотелось оставаться рядом с девушкой, у которой из спины торчала рукоятка ножа. Публика начала разбегаться ещё поспешнее, завидев рядом с раненой пару безумцев, ревущих что-то нечленораздельное. Ласкомордый не стал задерживаться. Я остановился, упав на колени рядом с тенью. Она подняла на меня глаза. В её взгляде я увидел не боль, а всего лишь грусть и слёзы. Она протянула мне руку. Я ничего не сказал, ничего не спросил. У меня перехватило дыхание. Рядом со мной возник Дин. Не знаю, как он узнал, скорее всего, услышал наш рёв. Склонившись над нами, Дин произнёс: Я отнесу её в дом мистер Гард. Может быть, его милость сможет помочь. А вы делайте то, что следует. Я издал звук, больше всего похожий на стон, поднял Тинни и передал её в старые хлипкие руки. Ясно, что Дин не целач, но всё же он справился. Я рванул вслед за пласкомордым